Они не подкладывают под курицу яиц, но согревают большое количество их равномерной теплотою и таким образом оживляют и выращивают. Едва лишь цыплята вылупятся из скорлупы, так уже бегают за людьми, словно за матками, и признают их. Лошадей они держат очень немногих, при этом только ретивых и исключительно для упражнения молодежи в верховой езде. Весь труд по земледелию или перевозке несут быки. Кутовийцы признают, что они уступают лошадям в рыси, но с другой стороны берут над ними верх выносливостью. Кроме того, они не считают быков подверженными многим болезням, и содержание их стоит меньших затрат и расходов. Зерно они сеют только ради хлеба, а вино пьют или виноградное – или грушевые, или, наконец, иногда чистую воду, часто также отвар меда или солодкового корня, которого у них немалое количество. Хотя они определяют, и делают это весьма точно, сколько хлеба потребляет город и прилегающий к нему округ, однако они и посевы делают, и скот выращивают в гораздо большем количестве, чем это требуется для их нужд имея в виду поделиться остатком с соседями. Все, что им нужно и чего нет в деревне. Все подобные предметы они просят у города и получают от тамошних властей очень легко, без какого-либо обмена. В город они сходятся каждый месяц на праздник. Когда настанет день уборки урожая, то филархии земледельцев сообщают городским властям, какое количество граждан Надо им прислать. Так как эта толпа работников является вовремя к самому сроку, то они почти в один ясный день справляются со всей уборкой. О городах и преимущественно об Амауроте. Кто узнает хотя бы один город, тот узнает в те города утопии. До такой степени сильно похожи все они друг на друга, поскольку этому не мешает природа местности. Поэтому я изображу один какой-либо город, да и не очень важно, какой именно, но какой же другой предпочтительнее Амаурота. Ни один город не представляется достойнее его, так как остальные уступают ему как место пребывания Сената». Вместе с тем ни один город не знаком мне более его, потому что я прожил в нем пять лет подряд. Так вот, Амаурод расположен на отлогом в скате горы и по форме представляет почти квадрат. Именно, начиная с несколько ниже вершины холма, он простирается в ширину на две мили до реки Анидра, а вдоль берега ее длина города несколько больше. Анидр Начинается в 80 милях выше Амаурота, из небольшого родника, но усиленный от притока других рек, в числе их двух даже средней величины, он перед самым городом расширяется до полумили, а затем, увеличившись еще более, он протекает 60 миль и впадает в океан. На всем этом протяжении между городом и морем И даже на несколько миль выше города на быстрой реке каждые шесть часов чередуются прилив и отлив. Во время прилива море оттесняет реку назад и заполняет все русло Нидра своими волнами на 30 миль в длину. Тут и несколько дальше оно портит соленой водой струи реки. Затем она мало-помалу становится пресной, протекает по городу испорченный и, будучи чистой и без примесей, почти у самого устья догоняет, в свою очередь, сбывающую воду. С противоположным берегом реки город соединен мостом не на деревянных столбах и сваях, а на прекрасных каменных арках. Мост устроен с той стороны, которая дальше всего отстоит от моря, так что корабли могут без вреда проходить мимо всей этой части города. Есть там, кроме того, и другая река, правда, небольшая, но очень тихая и привлекательная.